Глава двадцать пятая «Здравствуйте, товарищи!» Иван Аркадьевич неторопливо обвел всех пристальным, чуть насмешливым, или мне так показалось, взглядом. В ответ раздались нестройные приветственные голоса. В основном все пребывали в смущении и замешательстве. Явно обрадовались только Васька Егоров и Марлен Иванович. И, как ни странно, Щука. Хотя это конформистка... вполне могла изобразить на лице радость. — А в связи с чем собрание проводим? — наморщил лоб Корягин. — Я так понимаю, какое-то внеочередное заседание, да? Возникла производственная необходимость. Полным неимоверной усталости голосом начал объяснять Альбертик, который и не подумал встать с кресла и уступить место Ивану Аркадьевичу. Увидев это, Васька Егоров встал и сделал шаг в сторону, намереваясь уступить место, но Иван Аркадьевич не обратил на это внимания, и Ваське уже неудобно было садиться обратно, так что он остался тоже стоять рядом со стулом. «Альберт Давидович, а разве, согласно встречному плану, сейчас не должна идти проверка перепробега от нормативного срока службы по грузоразгрузочной техники и тягловых агрегатов?» — Или сверхплановые соцобязательства на эту пятилетку мы уже перевыполнили? — Но мы, — промямлил Альбертик, — как раз вы и должны быть в цехах. — Именно сейчас! — отрезал Иван Аркадьевич и так зыркнул на всех, что впечатлительный Марлен Иванович тоже аж подхватился на ноги. — Иван Аркадьевич! — вскочила щука, но тут не стал ее слушать. — Так, давайте-ка по порядку. сказал он и обвел всех внимательным взглядом. Первый вопрос. Все втянули головы в плечи. Я еле удержалась, чтобы не хмыкнуть. Сейчас ситуация напоминала класс, где все двоечники и второгодники с замиранием ждут, кого же вызовут к доске. Первый вопрос будет к вам, товарищ Иванов. Эдичка заерзал на стуле. Товарищ Иванов, а расскажите-ка нам, как же это так получилось? Что ленинская комната мало того, что была в ненадлежащем состоянии, так вы туда делегацию из тракторного потащили. В кабинете наступила тишина, а Эдичка взгляднул и попытался провалиться на месте. «Я жду ответ!» — на лице Ивана Аркадьевича заходили желваки. Эдичка что-то промямлил невразумительное. «А в газету кто информацию слил?» Товарищ Иванов подскочил и вытянулся в струнку. — Но не знаю. То есть вы хотите сейчас сказать, что до сих пор так и не выяснили, кто направил информацию в газету? — с вистящим шепотом гневно спросил Иван Аркадьевич. — Вряд ли Эдичка хоть что-то хотел сказать. Сейчас он напоминал крайне изумленного суслика. Грустного и изумленного. — Лидия Степановна! — внезапно развернулся Корягин ко мне. — Объясните теперь вы мне ситуацию. — Почему на уверенном вам участке такой бардак происходит? — Куда вы, как начальник, смотрите? — На моем участке все нормально, — ответила я, стараясь, чтобы в голосе не проскользнуло злорадство и сразу наябедничало. Направление, которое возглавляет товарищ Иванов, перевели под руководство товарища Герих. Все взгляды скрестились на Герих. — Ну а что? Не надо было мой кабинет захватывать. — Получай, фашист, гранату, как говорится. — Тамара Викторовна! То — тон Ивана Аркадьевича не предвещал ничего хорошего. Герих позеленела и тяжело поднялась. — Товарища Иванова только перевели от Горшкова, и я не успела. — При мне в газетах ничего такого не писали, — перебила я Герих. — Но это ваш результат, который... — скричала Герих. «Тихо — Тихо! — рявкнул Корягин. И Герих заткнулась на полуслове подавившись фразой. — Напишите объяснительную. Он кивнул на Герих и перевел взгляд на Эдичку. — Оба! Сегодня же! Те усиленно закивали, словно китайские болванчики. Дальше тяжелый взгляд Ивана Аркадьевича прошелся по собравшимся и остановился на Акимовне. Та торопливо подхватилась, расправляя складки юбки. — Валентина Акимовна, — сказал он. теперь вы объясните мне а что у нас по базе отдыха в орехова все хорошо у нас там замямлила та а почему тогда ее под снос определили раз так хорошо там все акимовна вскочила и прижала руку к сердцу вы мне тут валентина акимовна умирающего лебедя не изображайте вызверился корягин если сердце болит уходите на пенсию здоровье беречь надо мы тут насильно никого не держим Акимовна попыталась что-то возразить, но Ивана Аркадьевича уже понесло. — Как вы пропустили нормальную базу отдыха под снос по документам? — Как, я вас спрашиваю. — Если там все нормально, вы что, документы подписываете и вообще их не проверяете? — Под наркозом подписываете, да? — Это не я подписывала, — пискнула Акимовна. — А кто? — Пушкин подписывал. — Лермонтов. — На-на, нет. — А кто? — Антонина из отдела кадров, — пролепетала Акимовна. Ее в комиссию привлекли. Так Корягин развернулся и вонзил взгляд в щуку. — Капитолина Сидоровна, ваш человек подписал акты. — Иван Аркадьевич, я руковожу отделом кадров и учетом материальных ценностей не занимаюсь, — с достоинством изрекла щука и бросила торжествующий взгляд на Акимовну. «То подбросила на месте. Но ну, это ваша сотрудница, ваша». «Ну и что?» «Тонька акт подписывала». «Ну и что?» «Тихо!» — опять рявкнул Корягин. «Базар тут не надо устраивать, кто кого перекричит. Почему мне звонят с оба и вопросы задают? Хорошо, что у меня там знакомы. Придержали пока материалы. Вы чем думаете? Обе чем думаете?» Щука и Акимовна молчали и бледнели все больше и больше. «Объяснительные! Обе!» — внезапно успокоившись, велел Иван Аркадьевич. Пока они орали друг на друга, Локтюшкина переглянулась с жиждей, и они тихонечко встали и застыли, стараясь не отсвечивать. «Еще вопрос!» — скрипнул зубами Корягин в сторону Щуки. «Что у нас с путевками в санатории? В объяснительной не забудьте написать!» У щуки заолели уши, но она промолчала. Дальше Корягин обвел оставшихся глазами и остановил взгляд на Урсиновича. — А вы, насколько я понимаю, новый работник, Урсинович? — Да, я Виктор Алексеевич, — с достоинством представился тот. — И вы у нас заместителем работаете, да? — Да, вникаю, так сказать, в дела, — несколько натужно хохотнул он. — А скажите мне, Виктор Алексеевич, как вас угораздило непроверенный отчет с ошибками самому Гриновскому отправить? — Отчет составляла Горшкова. С оскорбленным достоинством ответил уж синович и изобразил вселенскую обиду. — И если она не профессионал, то почему вы мне вопросы задаете? С нее и спрашивайте. — Спрошу и с нее спрошу, — согласился Иван Аркадьевич, Я почувствовала, как холодок прошел по позвоночнику. Но сейчас я разговариваю с вами. Извольте встать!» В конце он рявкнул так, что перепуганный Урсинович аж подорвался с кресла, с моего вообще-то кресла, которое он заимел привычку занимать. Отчет не Горшкова отправила, а вы. Так зачем вы наши ошибки Гриновскому показали? Зачем трактористов в красный уголок завели? «Зачем распускаете слухи по всему предприятию?» «Да я не...» — промямлил Урсинович. «Молчать!» — рявкнул взбешенный Иван Аркадьевич. «Много на себя берете? Нужно еще проверить, кто информацию в газету и оба ХСС слил. Не затем ли вы в дипо «Монорельс» пришли? Да я не...» «Разберемся. Назначим проверку и разберемся. А сейчас тоже объяснительную мне на стол». Иван Аркадьевич резко развернулся к Альбертику. Так получилось, что все стояли сейчас на ногах, и лишь Альбертик сидел, один. И выглядело это, мягко говоря, странно, нелепо и странно. «А что же ты, Альберт Давидович, такой срач устроил?» — уставшим голосом спросил Иван Аркадьевич, нависая над ним. «Бардак! Хаос какой-то! Меня всего ничего не было!» — А ты чуть депо Монорельс не угробил. С тремя бабами эпи его, мать, разобраться не смог. Где ты это чудо взял? Урсиновича этого, зачем он тебе нужен? Почему непроверенного человека до таких дел сразу допустил? Я же тебе все в хорошем состоянии оставил. Бери, рули. — Так нет же, чуть все не просрал. — Да я... — Рано, — перебил он Альбертика. Рано тебе еще руководителем такого ранга быть, Альберт. Здесь, конечно, моя вина. Дал Маху. Поверил в тебя. Иван Аркадьевич, — голос Альбертика зазвенел от сдерживаемых эмоций. Я старался, и не моя вина. А чья? Чья вина? — рассердился Иван Аркадьевич. Если ты директор предприятия, то вся вина твоя и только твоя. И не надо искать крайних и виноватых. Если ты не смог организовать людей, не создал условия, не предвидел неприятности, то тебе, как руководителю, грош цена. — Иван Аркадьевич, — тихо проговорил Альбертик, — я готов написать заявление об увольнении. — А вот тут ты, дружочек, просто так не выкрутишься, — покачал головой Иван Аркадьевич. — Раз накрутил, намутил, умей ответ держать. Будь мужиком. — Что со мной будет? — упавшим голосом спросил Альбертик. — Пока будет расследование. И молись, чтобы все обошлось, и тебя не посадили. — Иван Аркадьевич! — голос Альбертика ощутимо дрогнул. — И тоже пиши объяснительную. — Лучшее чистосердечное признание, Альберт. Поверь, это лучше. Когда Иван Аркадьевич разогнал всех по рабочим местам писать объяснительное, И мы остались в кабинете одни, Иван Аркадьевич спросил. «Ну, рассказывай, Лида, как тут и что тут?» «Иван Аркадьевич, я же вам еще в Москве все рассказала», удивилась я. «А больше ничего такого и не было». «Я не о работе», Иван Аркадьевич вытащил из кармана пачку сигарет и выбил оттуда одну сигарету. Покрутил головой в поисках пепельницы, поморщился, затем взял вазочку, вытащил оттуда цветы и поставил ее на столе перед собой. «О себе расскажи. Почему у тебя темные круги под глазами?» Он смачно затянулся. «Тяжко тебе пришлось тут с ними. Мне захотелось расплакаться и рассказать все, что случилось у меня. Могучим усилием воли я сдержалась и улыбнулась ему. «Да все хорошо, Иван Аркадьевич. У меня дома все хорошо. Светка растет, в школу вот собирается». Римма Марковна варит варенье на зиму. Вышивка увлеклась, а больше нет никаких новостей. — Плохо! — стряхнул пепел из сигареты в вазочку Иван Аркадьевич. — Почему плохо? — удивилась я. — Потому что мужика тебе надо, Лида! Иван Аркадьевич выпустил дым и пристально посмотрел на меня сквозь сигаретный фимиам Молодая баба, всего тридцатник! а кроме работы чужого детяти и нет в жизни больше ничего. — Но вы же сами говорили, — вскинулась я. — Я помню, что я говорил, — сердито погрозил мне пальцем Иван Аркадьевич, что сироту от детдома сберегла. Это ты молодец, хвалю. Но не надо это поводом делать и себя раньше времени хоронить. Я не хороню. Так, слушай мою команду, — делано насупился Иван Аркадьевич. чтобы за этот год ты у нас замуж вышла и свое дитя родила. — Хоть и старовато ты, но жопа большая, родить еще сможешь. Иван Аркадьевич, — возмутилась я, не знаю сердиться или смеяться. — Выполнять? — рыкнул он, но не выдержал, усмехнулся. — Иди работай, Горшкова. А не выполнишь, будешь объяснительную писать на общих основаниях. Посмеиваясь, я вышла из кабинета. Как же хорошо, что он вернулся. Вечером мы заехали навестить Нору Георгиевну. Ей уже стало значительно лучше, и в общем отделении она всем давала чёсу, командным голосом строя персонал и остальных пациентов в шахматном порядке. — Как вы себя чувствуете, Нора Георгиевна? — спросила я, пока рима Марковна выгружала на тумбочку выпечку и прочие вкусняшки. что мы привезли с собой. — Это я просто так выгляжу, Лидия, — возмутилась соседка хорошо поставленным голосом. — Да я не это имела в виду, — смутилась я. — Как ваше сердце? — Иногда я думаю, хорошо, что у меня прихватило сердце, а не геморрой, — поджала губы она. — Не знаю, что бы я в таком случае всем отвечала. — Смотрите, Нора Георгиевна, здесь я сложила пряники и вафли, — сообщила Римма Марковна. Пирожки еще горячие. Вы сегодня вечером и завтра утром их покушайте, а пряники можно и позже съесть. Пока я выйду из этой больницы, моя жопа вырастет в три раза, — грустно усмехнулась Нора Георгиевна. Все приходят, жалеют меня и приносят пирожки. — Нора Георгиевна, — сказала Светка, — не расстраивайтесь. Когда моему Юрику оторвали голову, мама потом обратно пришила. И вам пришьют. — Какой милый ребенок! — умилилась соседка. — Вся в демоническую семейку. — А ты какие стихи знаешь, Света? — Много знаю! — воодушевленно выпалила та. — Ну так расскажи! Другие больные тоже начали поворачивать в нашу сторону головы с улыбками. Светка послала всем милую улыбку и начала громко на всю палату декламировать. Над вывеской лечебницы синий пар Щупает корову ветеринар. Марганцем окрашенная рука Обхаживает вымя и репицы плеть, Нынче корови из-под быка Мычать и вытягиваясь млеть. Расчищен лопатами брачный круг, Венчальную песню поет скворец. «Света — Света! — зашипела я, дернув ее за руку. — Ты где то нахваталась? Прекрати сейчас же. Людей стыдно. Дома поговорим. Лидия сделала замечание Нора Георгиевна. Это стихи Эдуарда Багрицкого. Был такой поэт Серебряного века. Хотя да, рановато такие стихи еще в свете. Я разберусь, твердо пообещала я и с подозрением взглянула на риму Марковну. Это не я, испугалась рима Марковна. Мы с ней такие стихи не учили. «Я найду, кто!» Нахмурилась я еще сильнее. В машине на обратном пути домой я устроила Светке допрос. «Кто тебя стихам этим научил?» «Петр Иванович!» — бесхитростно сдала будика Светка. «Так, постой!» Я чуть на тормоза не жахнула. «А где это вы с ним стихи успели разучить? В малинках ты их не знала. Так он сюда приходит. Как сюда?» Я таки вжала на тормоза, и машина резко затормозила. Хорошо, что движения на этой дороге вообще не было. «Осторожнее!» — возмутилась рима Марковна, у которой слетели очки, и она теперь подслеповато слеповато щурясь пыталась нашарить их на заднем сидении. «Почему ты мне не рассказывала? Как это он сюда приходит? Когда он приходит? Меня аж затрясло. Через день приходит», — рассказала Светка, протягивая очки риме Марковне. Учит нас футбол против третидомовцев выигрывать. И третидомовцев тоже учит, но нас больше. Ты же не ходишь на секцию больше. А это не секция. Он же просто на соседней улице живет. Вот и учит нас. А стихи эти он с тобой когда выучил? Ну, просто все уже обратно с каникул вернулись, и у нас теперь во дворе много мальчишек в команде. И меня больше не берут. А Петр Иванович же судит игру. А я рядом сижу и смотрю. А еще мы разговариваем. Ну, вот и выучили стихи. Вот как, скрипнула зубами я. Ага, улыбнулась Светка. Он сказал, что маме Лиде сюрприз будет. Тебе же понравилось, правда? Очень понравилось, завела машину я, по дороге раздумывая, каким именно способом я буду убивать будика. Будика я подкараулила у его этим же вечером дома, когда он возвращался из вечерней секции. — Добрый вечер, Петр Иванович, — сказала я, нахмурившись и пылая гневом. — Лида, здравствуй, — разлыбался он. — Соскучилась за мной или так свербит? Мне захотелось убить его. — Ты во всесоюзном розыске за умышленное убийство? — хмыкнул он. — С чего ты взял? — опешила я, отвыкла уже от его подколок. — Вид у тебя сильно озабоченный, — пояснил он и тут же добавил. — Или ты огорчена, что мы до сих пор не переспали с тобой? — пётр Иванович, я начала уже терять терпение. — Ответь мне на один вопрос, и я уйду. — Проходи в дом, и я все отвечу. — гостеприимно распахнул дверь он. — На все вопросы все расскажу и даже покажу. И даже потрогать дам. Он подмигнул мне. Нет уж, — скрипнула зубами я, — тут поговорим. Да что ты стесняешься, как семиклассница? Проходи давай. Зачем ты Свету стихам этим научил? Каким стихам? Как ветеринар мнет в имя корове. Ты о творчестве Эдуарда Багрицкого? Не любишь поэзию? А еще филолог называется. Петр Иванович, — прошипела я, — хватит дурака валять, а то ты не знаешь, что эти стихи для ребенка неподходящие. «Вот зачем ее было этому учить?» «А это было мое послание тебе», — вдруг тихо сказал он. «Я очень хотел, чтобы ты пришла. И ты пришла. Заходи в дом, Лида. Я же знаю, что тебе хочется. Давай, не ломайся. Пошли ко мне». И я задумалась.